Глава 27. И снова Оракул. Беска вышла из горы на солнечный свет и с непривычки зажмурилась. Казалось бы, внутри было тоже достаточно светло, однако фальшивое солнце мастеров все-таки сильно уступало настоящему. Проводили их наверх с почетом. Маленький подаренный мастером и черный рюкзачок, который, по уверению создателя, мог вместить гораздо больше, чем кажется, пока содержал себе только три живых бриллианта. Беска не стала брать всех, хотя была вправе опустошить кладовые мастеров полностью. «Оракул обойдется и тремя, а оставшиеся будут сохраняя там, где она ими любовалась». Она почувствовала на себе пристальный взгляд и обернулась, хотя знала, что это слабо. Ей хотелось увидеть настроение, с которым тот смотрит. Поймав себя на этой мысли, Беска смутилась. «С чего бы вдруг ей вообще было это интересно? Чем вообще он ее так зацепил?» нескладный не так чтобы очень симпатичный на первый взгляд чересчур мягкий а еще возможно он сын или родственник ее врага но с другой стороны надежный и преданный сколько раз она об него ноги вытирала слава после этого не ушел хотя была же такая возможность оказался в своем мире и смог вылечиться от укуса зазеркальника мог зажить припеваючи. так нет же вернулся и очередной раз спас ей жизнь а сейчас смотрит так что Мурашки по спине. О чем, интересно, он думает? Слава же глядел на ее гибкую миниатюрную фигуру, жмурился на ярком солнце и наслаждался ощущением счастья. В данный момент у него было все, что нужно. День назад ему казалось, что он потерял свою судьбу безвозвратно. Но вот он снова в компании друзей, рядом с беской, которая жива, здорова и в безопасности, по крайней мере, пока. И вроде как она тоже довольна тем, что он смог вернуться — Он нашел свою принцессу, причем буквально, и на данный момент у него не было никаких целей или стремлений. Когда вся их компания перенеслась к Оракулу, белокурый мужчина в тунике аккуратно протирал тряпочкой мраморные перильцы. Услышав шум, он обернулся и вздрогнул от неожиданности. «Простите, не заметил, как вы подошли», — смутился он. «А мы и не подходили», — ухмыльнулась беска и сразу перешла к делу. «Мы принесли то, что ты просил. Живые бриллианты». «Теперь ты пустишь нас к караклу. «Не может быть!» — блондин выпучил без того круглые большие глаза. «Это невозможно! Вы просто не могли успеть туда и обратно, да и мастера никому не отдадут их! Вздумала меня обмануть?» «Это ты обманул, когда послал на безнадежное задание, как только что признался. А это самые настоящие живые бриллианты!» Беска стащила со спины рюкзачок и вытряхнула на ладонь три переливающихся камня. «С ума сойти!» — обрадованно воскликнул мужчина и нетерпеливо протянул руку. Слава заметила на его среднем пальце массивный перстень, весь покрытый символами и надписями. «Но-но, я еще не слышал обещания, что мы получим ответы. Я знаю, что ты плутуешь». Беска мгновенно спрятала бриллианты в кулаке. «Конечно получите, если они настоящие. Я никого не отправляю на безнадежные задания. Тут же не война. Ты вернулась с добычей, значит, я был прав». «То есть Оракул был прав, что ты справишься. Так что да, ты задашь свой вопрос и получишь ответ». «Ты пустишь к источнику всех четверых», — добавила Беска. Мужчина поморщился. «Камня три, вопроса четыре?» «Мы так договаривались. Тогда ты не получишь ничего, мы уходим». Беска убрала бриллианты в карман куртки, с удовольствием отмечая про себя, как мужчина проводил их жадным взглядом. Его кадык непроизвольно дернулся. Он был похож на собаку, почуявшую жирную косточку. Никуда теперь этот недоделанный херовим не денется. «Черт с вами! Оракул не против! Зададите вопрос все четверо!» Блондин махнул рукой, не отрывая взгляда, от кармана с бриллиантами. но «Ну, смотри, если обманешь, пеняй на себя!» Беска протянула ему камни. Служитель Оракула принял их в дрожащую от нетерпения ладонь и поднес к глазам. «Они, ей-богу, они! Волшебство, какое я уж и не надеялся!» «Зачем они вам?» — спросил вдруг Слава. «Это не твое дело, мальчик». «Вы ведь не себе их просили?» «Конечно, не себе! Это желание Оракула!» «Ложь! Источнику ничего не нужно, и вам они тоже не нужны. Вы кому-то их обещали, и я, кажется, знаю, кому!» — прищурился Слава. Я еще раз повторяю, что это не твое дело, наглый и самоуверенный юнец. Вы хотели задать вопрос Оракула, так идите и задавайте. И запомните, что источник дает ответ только на первый, причем это должен быть самый искренний и действительно волнующий вас вопрос, иначе ответа не будет. А как мы узнаем, что сообщит источник? Он говорит или насылает видение? Я слышу его ответ и озвучиваю вслух. Я потомственный слуга Оракула. Он говорит только со мной. «А что мешает тебе просто нести от себя тяну Может, это обыкновенный родник, возле которого ты пристроился собирать дань и выдавать пророчества Усмехнулся авантюрист. «Может и так. Только я дам точно ответ на вопрос, который вы не произнесете вслух. Сформулируйте то, что хотите спросить про себя. Ответ источника, который я озвучу, будет предельно точным и конкретным, а не расплывчатым». «Я и сам вопрос могу повторить. Расскажешь, как лже пророчествовать ехидно спросил блондин. «Погнали, я первая». Прервала препирательство беска, подошла к источнику и склонилась над поверхностью воды. Спустя секунду источник потемнел и как будто обрел невероятную глубину, став практически черным. Блондин закрыл глаза и произнес ровным голосом. «Ты уже его нашла и даже разговаривала с ним». «Где? Кто он?» Беска вскочила стремительным движением развернулась к мужчине. «Это уже второй вопрос. И третий. Я говорил, что задать можно только один. Ты хотела знать, где ты можешь найти убийцу твоей семьи. И ты получила четкий ответ. Второй раз обратиться к каракулу невозможно. Нужно было четче формулировать мысли. Я предупреждал». Слава искал в интонации блондина издевку, но ее там не было. Тот произносил все уставшим голосом, Мастера сервис-центра, постоянно объясняющим неумелым клиентам их типичные ошибки в использовании устройства. На было страшно смотреть. Славе казалось, что девушка сейчас вцепится Херувиму когтями в лицо, но та внезапно сдулась, ошарашенно отошла от воды и присела на перила ограждения, бессмысленно глядя перед собой. «Ну, хорошо!» — авантюрист подошел к ставшей уже прозрачной воде. Все повторилось вновь. Источник внезапно превратился в бездонную бездну, а блондин закрыл глаза и спокойно произнес. «Ты ошибаешься. Она жива». «Это не ответ на мой вопрос!» Авантюрист, сверкая глазами, повернулся к мужчине. «Ну да, ты спросил, где ты можешь найти труп своей жены? Хочешь буквально?» «Нигде». Но я ощутил в ответе оракула кое-что еще и сообщил тебе и так больше, чем должен. «Она жива. Ты что, недоволен?» «Я спрашивал, где?» «Нужно точнее формулировать мысли. Зря ты уточнил про мертвое тело. Трупа нет нигде. Спросил бы просто, где она, узнал бы больше. А так, ничем не могу помочь». «Ты лжешь! Я хочу задать еще вопрос!» Авантюрист недобро прищурился. «Да задавай, сколько хочешь», — усмехнулся блондин. Однако, сколько авантюрист не смотрел в воду источника, она оставалась просто небольшим родником в каменной чаше. «Можно я?» Кас положила ему руку на плечо. Тот сутулился тяжело вздохнул, кивнул и отошел от воды. На сей раз источник потемнел мгновенно. «Сложно», — нахмурился блондин. «Попытаюсь облечь в слова так. Продолжай делать то, что делаешь. Ты уже нашла ответы решения, но еще не осознала их. Ты все делаешь правильно, просто прояви стойкость, слушай сердце, и все будет хорошо. И ты знаешь, я рад твоему вопросу и ответу». Это вселяет надежду. Касса улыбнулась, кивнула и уступила свое место Славе. «Ну а ты, мальчик?» — поинтересовался блондин. «У меня нет настоящих вопросов», — Слава сложил на груди руки. «Еще вчера, возможно, я бы попытался спросить, как вылечиться или вернуться домой. Скорее всего, тоже получил бы какую-нибудь лажу вместо ответа. А может, и вообще бы ничего. Потому что теперь понимаю, что моя мольба об излечении была бы неискренней». Но на данный момент я узнал ответы на все волнующие меня вопросы, и у меня нет новых. Будем считать, что оракул мне должен. Когда у меня будет что искренне спросить, я вернусь». Блондин задумался и посмотрел на небо. «Ну что ж, не вижу причин отказать, договорились. Только я бы на твоем месте не затягивал. Я не раб лампы, так что не собираюсь жить тут вечно. Однажды ты можешь прийти не застать того, кто озвучит ответ. Не знаю». «Ведь вы достали бриллианты и думаете, что это все изменит? Однако вы ошибаетесь», — усмехнулся Слава. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился блондин. «Позвольте мне тоже ограничиться только этим туманным предупреждением. В конце концов, мы же не получили внятного ответа на свои вопросы», — ухмыльнулся Слава и повернулся к беске. «Ну что, куда мы двинем теперь?» «Я не знаю, пока не знаю», — пробормотала она. «Просто пойдем отсюда. Видеть это место больше не могу». Они вышли обратно на дорогу из Красного Камня и медленно побрели прочь. «Я знакома с убийцей», — бормотала беска. Ей было удобнее размышлять вслух, и даже всё равно, что Слава идёт рядом и прислушивается. «Кто же это? Люди из мира машин отпадают, а тут у меня не так уж и много знакомых. Обитатели деревни Дриад, фея, колдун, странные гоблины, что прогнали меня сразу, как я очнулась». «Нас всех не забудь!» — усмехнулся Слава. Беска отмахнулась от него и продолжила. «Оракул, можно ли его подозревать?» «Вряд ли. Мастера вместе с нулевым?» «Там вообще толпа народа была». «А может ли убийца помогать тебе искать его?» — неожиданно спросил Слава. Беска хотела фыркнуть, но задумалась. «Нужно делать чертов компас!» — произнес спустя некоторое время авантюрист. «Но все компоненты потеряны, особенно чаша». «Я же сгоряча выкинула ее», — вздохнула беска. «Вернем. Ты сама говорила, что важно быть уверенным, что это нужная чаша, и компас сработает. Я нашел антиквара, продающего похоже. Он уверяет, что она самая настоящая, фараонская настолько, насколько это вообще возможно». «Но это же бред и подделка». «Может и так, но я ему верю, и для меня компас заработает. Если твое желание найти убийцу искренне, придется поверить и тебе». «Ну, вариантов пока немного, так что... «Можно попробовать». В это время совсем рядом раздался вой. В нем была и ярость, и радость от близости добычи. Это был довольный рык хищника, настигшего свою цель. На дорогу впереди выскочил монстр. Наверное, его можно было бы назвать собакой, если бы не размеры. Зверь был чуть крупнее лошади, а косматая серая всклокоченная шерсть придавала ему объемы бегемота. Клыкастая пасть могла бы запросто играючи перекусить пополам и крокодила, попадись он ей на дороге. Чем-то пес напомнил славе ирландского волкодава, которого раздули раза в три. Монстр принюхался, хотя не заметить путников не мог, еще раз издал то ли короткий вой, то ли рык, и с места ринулся в их сторону, каждым прыжком преодолевая метры три. — Ракшатанский зверь! — выдохнула касс, тут же обернулась пантеры и сиганула на ближайшее дерево. У нее в мыслях не было пытаться бороться с этим чудовищем. Слава шагнул вперед. Времени, чтобы достать и взвести арбалет, уже не было, и он не знал, что противопоставить монстру. Ну и не заградить собой беску тоже не мог. Беска замерла, но не от страха, а от смутного воспоминания, которое молнией пронзило ее от макушки до пят. Она растерянно обернулась на авантюриста, а тот даже не думал ее защищать, сложил руки на груди и хладнокровно смотрел на происходящее. Нужно было достать нож и попробовать хотя бы поранить зверя, но руки почему-то напрочь отказывались слушаться. Огромный пес отпихнул славу со своего пути, даже не заметив. Беске хотелось зажмуриться, но она смотрела широко открытыми глазами, как клыкастая пасть приближается к ее лицу, как в замедленной съемке. Вот между ней и зверем остался метр, половинка. Пасть открылась еще шире затмила собой весь мир. Шлепок по лицу красного и мокрого повалил ее навзничь. Шершавый язык обдирал щеки. беско приготовившаяся к тому, что ей сейчас голову откусят, непонимающе замерла, и только тут различила, что громадный зверь повизгивает от радости. При его размерах даже виск издавался басом, но это, несомненно, был возглас радости. Она отмахнулась от громадной слюнявой морды, перекатилась в сторону и вскочила на ноги. На сей раз пёс был аккуратнее и не свалил её с ног. Зато попытался положить лапу на плечо, отчего беска присела на одно колено и опять подверглась тщательному облизыванию. Имя собаки всплыло в памяти само. «Тео», — прошептала она. В ответ раздалась ещё одна порция визга. «Тео!» — произнесла она громче и тут же добавила, «Хватит! Сидеть!» Пес послушно бухнулся на задницу, отчего из дороги выбилось небольшое красное облако пыли. «Ты вспомнила!» — авантюрист улыбался, и в этой улыбке уже не было ни доли иронии или привычного сарказма. «Да, но он же был маленьким, Тео, щенок, с которым я играла. Помню только один эпизод. Я засыпаю, а он лежит рядом на постели». «Едва больше обычной дворняжки, мой Тео!» но упоминание своего имени ракшатанский зверь отозвался басовитым званием, заменявшим ему лай. «Ну, тогда он действительно был еще щенком и должен был вырасти в большую собаку. Но, конечно, не в такую. Подозреваю, что это проклятие твоей матери поработала над ним. Она умерла мгновенно Авантюрист скрестил руки на груди и задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Ты еще не все знаешь о своей семье. Твой отец был из народа, скользящих по отражениям. А вот мать... Дело в том, что она пришла с той стороны, из синей двери. В день, когда встретила твоего отца в черничном замке, она впервые пересекла границу миров и явилась на бал. Это была любовь с первого взгляда. И замок выбрал их. «Но я слышал, что с той стороны являлись только чудовища!» — воскликнул Слава. так касс. «Ты же рассказывала!» Авантюрист ответил за нее. «Да, так и было. Не чудовище, конечно, но существа оттуда имели очень отдаленное сходство с людьми. И вдруг вместе с ними заявляется прекрасная дева со светящимися глазами, держащаяся как настоящая аристократка, в платье, которое местным людским королевам и не снилось. Конечно, она тут же вскружила голову многим юношам, но выбрала отца бески. «Вы так говорите, словно никто...» «Так никогда и не узнал, откуда она родом. Королева же потом, наверное, рассказала?» «Если и так, то не мне. Возможно, королю и дочерям, но никто вне семьи так и не узнал, откуда и почему она появилась на балу в тот день». «Так какого лешего вы стулевым мне пудрили голову, что во мне поселилась тьма из-за того, что я заглянула в синюю дверь, если моя мать вообще через нее пришла?» — фыркнула беска. «Тьма не передается по наследству. Дети мастеров ее не имеют. Но я не уверен, что в твоей матери она вообще была, по крайней мере, она ею не пользовалась. Возможно, что сила Создателя предпочитает только тех, кто заглядывает в дверь с этой стороны, а у существ с той все иначе. Не знаю. Но у твоей мамы были иные способности. От рождения». «Какие?» — быстро спросила Беска. «Никто не знал их предела. Кто-то восторгался ею, но...» «Были те, кто считал ведьмой, темным магом или нежитью, только прикидывающейся человеком. Тебя тьма спасла, а ее нет, но что-то невероятная воля или сила позволила ей прожить еще несколько секунд после рокового удара». «Откуда ты знаешь? Тебя же там не было!» — воскликнула беска, ощущая на глазах предательские слезы. «Я примчался после трагедии и видел тела. Замок исчез, и мертвые лежали на земле». Но даже так можно было воссоздать картину, если помнить расположение комнат. Твой отец умер в постели мгновенно, а мать проползла несколько метров в сторону твоей комнаты. И я видел следы проклятия. Даже при отсутствии стен-то, что стало с окружающими деревьями, это было внушительно. Покончив с королевой, убийца направился к тебе. В тот момент твоя мать думала не о мести, она хотела спасти тебя и... Выплеснул остаток жизни в энергию, которая должна была тебя защитить. Я не уверен, но полагаю, что то, что стало с твоим щенком, одно из следствий того проклятия». «Тео, мой Тео», — беско смахнула слезы и уткнулась носом в теплую шерстяную шею. Даже сидящей собаке она выше просто не доставала. Пес завилял хвостом и лизнул ее в макушку. «Кузнец говорил, что этот зверь и тени заодно», — задумчиво произнес Слава. «Они что, тоже порождение проклятия?» «Я ни в чем не уверен, но это не исключено», — пожал плечами авантюрист. «Так какого тогда, спрашивается, они хотели меня убить?» — буркнула беска. «Понятия не имею. Может, проклятие сработало не так, как должно было? Может, оно уже давно живет своей жизнью и изменилось до неузнаваемости? Кто знает?» Над дорогой повисла тишина. Все молчали. Авантюрист с умилением смотрел на девушку и пса. у бески же все внутри сжалось в болезненный комок от этого острого ощущения родного существа, напомнившего о детстве и родителях. Спустившаяся с дерева касс тоже глядела на нее со странным непонятным выражением, а Слава задумчиво гладил большим пальцем подбородок, обернувшись в сторону оракула. — Я думаю, нам нужно вернуться, — неожиданно сказал он. — Зачем? Я не готов еще раз испытывать такое унижение, — передернул плечами авантюрист. — Теперь я понял, что спросить у источника. «А этот самозванец мне не нужен», — задумчиво ответил Слава. «Почему самозванец?» — удивилась Касс. «Он же вроде доказал, что слышит источник». «Слышит-то слышит. Вопрос, как интерпретирует. Авантюрист, ты же бывалый человек. Вестпоинт — это где?» «Это же в моём мире, да?» «Да, с чего вдруг такой вопрос?» «Ты его перстень видел? Да и оговорка про войну меня удивила. Про раболампы заикнулся. Где он тут Алладина посмотреть успел? Чёрт, опоминает!» «О, боги, я был так озадачен неудачей, что не обратил внимания! А ты, мой юный друг, молодец! В иное время я бы взял тебя к себе следователем в королевскую охрану. Потомственный слуга Оракула, значит. Так, так, так, тогда действительно возвращаемся. Нужно потолковать с этим мошенником». Авантюрист развернулся и решительным шагом пошел обратно по красной дороге. Нетерпеливая беска опередила его и зашагала вместе со своим страшным псом первой. Ей казалось, что безнадёжная патовая ситуация, в которой они оказались, сейчас волшебным образом может исправиться. Да и просто было приятно идти, положив руку на холку родного пса. Какая-то тень детского воспоминания о прогулках со щенком согревала и успокаивала. Ну и, конечно, с таким защитником она чувствовала себя куда более уверенно. Слава обернулся и, увидев, что Касс несколько отстала, тихо спросил авантюриста, «Почему ты раньше регулярно повторял, что у бески «Лилит, нет сердца. По-моему, она только притворяется такой, а на самом деле очень сочувствующий и отзывчивый человек». «Потому что она так хотела», — улыбнулся тот. «Вот тебе совет опытного человека, мой юный друг. Никогда не спорь с женщинами, особенно касаемо того, что они заявляют о себе. Во-первых, это бесполезно, потому что они идут на принцип, и в попытках что-то доказать способны на действительно большие глупости. Во-вторых, все, что они о себе декларируют, как правило, — разительно отличается от действительности. дреной девчонка называет себя подвыпившей отличницей панька расчетливой стервой, та, которую, как правило, все используют и обманывают, но ну, обессердечной и холодной прикидывается так что ночами рыдает в подушку. «Угу, а мужчина-то не касается?» — с долей ехидства уточнил Слава. «Ты ведь тоже говорил, что у тебя нет сердца, однако взял меня с собой, да и о беске заботился». Авантюрист на этот раз ответил холодно и резко, так что уточнять желание отпало. «Своё сердце я потерял, его действительно нет».